Глава двадцать вторая. Свадьба. Площадь перед дворцом совета мягко светилась фонариками, которые стояли на каждом столе и висели на арках из зеленых веток и цветов. Большие фонари на крыше дворца зажигать не стали, чтобы можно было лучше видеть звезды. Столы стояли не только на площади, но и в парке перед дворцом. По всей эргерии объявили, что на свадьбе будут рады видеть каждого, кто захочет прийти. День для свадьбы выбрали особый. Праздник падающих звёзд был любимым. Его отмечали в каждом селении, встречая танцем первую упавшую звезду, а потом пировали, пока рассвет не заставит блёкнуть звёзды на небосклоне. На свадьбу радостно потянулась молодёжь. Пришли друзья, родственники и все те, кому Эльдери помогла освободиться из плена тёмного колдуна. Нарядные гости собирались кучками, ото всюду слышались взрывы смеха. То там, то тут раздавались звуки инструментов, которые настраивали музыканты, а некоторые нетерпеливые танцоры подбивали остальных пуститься в пляс. Вот как будто издали зазвенели серебром колокольчики и постепенно к ним стали присоединяться скрипки, а затем виолончели. Гости, услышав звуки музыки, разошлись, открывая дорожку, по которой уже шли к дворцу Эдфорд и Эльдерри. Там их ждал Тарнш, Риген и Дейра вместе с Мелирис, Ульнардом и Арфином Милири смахивала набегающие слёзы. Как же прекрасно Элли в этом струящемся светло-зелёном наряде, отделанном серебром. Кто-то обнимает за плечи. Это Ульнард. Какое счастье стоять вот так рядом с мужем и любоваться на дочку. Надо же, её малышка теперь стала феей. Конечно, Этвард полюбил её, когда она была ещё простой девушкой, но так ведь намного лучше. Этверт и Эльдери подошли уже почти к самому портику, где их ждали. Как вдруг скрипки и виолончели смолкли, а по бокам появились сильфы с лирами и флейтами. Зазвучала нежная хрустальная музыка, и над площадью стали расцветать прекрасные туманно-серебристые цветы. Они сплетались в призрачные арки, вызывая восторженные вскрики. Жених и невеста встали перед Дейрой и поклонились ей. Флейты зазвучали тише. Этфорд и Эльдери. Обещаете ли вы солнцу, воде и земле, что будете беречь свою любовь и друг друга? Обещаем. Эльра уже держала в руках два камня, зелёный и красный на затейливых цепочках. Обменяйтесь этими амулетами. Этфорд одел красный камень на шею невесты, и камень засветился как яркий уголёк пылающего костра. Следом Эльли одела камень Этфорду, и как только он коснулся его груди, тоже засветился зелёной звёздочкой. А теперь пришла пора обрячных печатей. Новобрачные повернулись друг к другу и сплели руки. Согласна ли ты взять меня в мужья, Эльдери? Согласна. Я подтверждаю это при свидетелях и обещаю быть тебе любящей и заботливой женой. А ты, Эдфорд, согласен взять меня в жёны? Согласен. Я подтверждаю это при свидетелях и обещаю всю жизнь любить тебя и оберегать. Побежали брачные узоры по их запястьям, скрепляя клятвы. Вместо флейт снова заиграли скрипки и виолончели, а в небе появился Андвин на Рохвифе. Под взмахами его руки расцветали на небе огненные узоры и летали пылающие прекрасные фениксы. Крики восхищения сопровождали полёт сказочных птиц. А на площади уже собрались девушки для танца встречи звезды. В этот раз феи создали им особые летящие, нежные, искрящиеся платья и ленты. Погасло огненное представление и зазвучала музыка традиционного танца. Сцепились руки, взметнулись ленты и понессся вихрем приветственный круг, ускоряя темп. И вдруг всё стихло. А затем вся площадь огласилась радостными криками. Эдфорд сжал руку Эльдери. Смотри, огонёчек упал наша первая звезда. Веселье кипело и искрилось, как хорошее шампанское. Щебечущие девичьи голоса вплетались в общий хор, придавая ему лёгкость и беззаботность. Новобрачные переходили от стола к столу, приветствуя гостей и поднимая чаши с медовухой. Эдвард, оглядев, сколько гостей им ещё надо поприветствовать, почесал затылок. Хорошо хоть на спит не заставляют. Так ты же любитель отцовской медовухи. Фее моя, сделай, я хотя бы под одному глатку со всеми, так не я от тебя, а ты меня несла бы на руках в брачный покой. Хотя, если ты так хочешь, нет, нет, не будем вписывать нашу свадьбу в летопись как самую необычную во всей истории Ергеррии. Согласен, потомкам и так будет чему удивляться. К ним подошла Эда с воянингом. Ну как вы веселимся? А вон у того бедолаги я смотрю всё плохо. Вид на девчонку его бросила. Все четверо обернулись к столику, стоящему в тени, за которым сидел один единственный гость. Неулыбчивый юноша подперев подбородок, просто рассматривал веселящихся гостей, как будто удивляясь людской легкомысленности. Если бы он был девушкой, то они бы точно решили, что это фея холодного света. Высокий рост, стройность и волосы платинового цвета всегда отличали дев его за того клана, но мальчики у них не рождались. Правда незнакомец был далековато, чтобы можно было хорошо рассмотреть его, да и тень скрывала его лицо. Никогда его не видел. Может, из дальнего селения Сильфов случайно пришёл. Давайте к нему подойдём, приободрим. Но юноша внезапно встал и уже через мгновение растворился в толпе. Наверное, увидел свою девушку. Почему-то решил, что он с девушкой, может, он один пришёл. Он явно кого-то высматривал. А кого можно высматривать в его возрасте? Романтик. Мне повезло, мой муж романтик. Все рассмеялись. Тут зазвучала весёлая музыка, и Эльдери молящими глазами посмотрела на мужа. Эдфорд взял её за руку и, махнув друзьям, они влились в круг танцующих. Но у Вэнанга осталось странное чувство, как будто он знал этого незнакомца или встречал где-то, а вспомнить не мог. Он решил, что потом попросит Эду показать его в шаре. Может, если рассмотреть внимательней, то узнает. Он был уверен, что это важно, но это потом. А сейчас надо веселиться. Вон его волшебница с улыбкой потиоптывает ножкой, намекая, что тоже не прочь пуститься в пляс. И Вонг на диво ловко подхватил Эду и закружил её в быстром танце.